Глава 10 На этот раз он шёл медленно, замирая при каждом шорохе. На три первых километра ушло почти полтора часа. Лес был живым. Пару раз Рэм обнаруживал серьёзных мутантов, охотившихся на менее серьёзных. Видел даже Сокта, с которым столкнулся в первый же день пребывания на Раяксе. Тогда повезло. Крепкая тварь, обладающая псионическими способностями, не успела его прикончить. И вот новая встреча. Рэм даже поднял автомат, решая подправить дела с мутантской энергией, необходимой для регенерации. шкале осталось всего пару единиц которых хватит только на то чтобы царапину залечить но тварь что то почуяв двумя стремительными прыжками перебралась на соседнее дерево прикрывшись стволом и когда рэм сменил позицию чтобы достать ее то сок то не обнаружил похоже умный мутант свалило от грееха подальше Рэм усмехнулся и тронулся по прежнему маршруту. В двух километрах от поселка все едва не закончилось печально, спасла интуиция. Он замер, пытаясь понять, где опасность. Несколько минут он вглядывался в лес и ведь нашел. грёбаная аномалия, серебряные нити, они раскинулись прямо посреди самого удобного места, чтобы пройти. Он бы точно улетел если бы не чутье. Свернув, Рэм, наконец, приблизился на километр к свободному. Теперь можно было поднять дрон над деревьями. Его мелкой камерой хватит, чтобы хотя бы панораму посмотреть. Проведя горошину через ветки, Булавин мысленно выматерился. Поселка больше не существовало. Конечно, качество картинки было среднее, все же эта модель ближнего радиуса идеально использовать на площади не более 200-300 метров, но и объект не человек под маскировкой. Разрушенный поселок был как на ладони. Да, не повезло им ни одного целого дома, все в копоти, что могло сгореть, сгорело, в некоторых местах даже камень потек. У ворот поселка стоит сожженная баги. Там две головешки, которые еще недавно были людьми. Похоже, пытались вырваться из этого ада, но не преуспели. Архонт не стал мелочиться. Никакой точечной зачистки. Тотальный удар, который разом похоронил всех. После этого осталось только добить тех, кто выжил. Будь ты проклят! Прошипел Рэм сквозь зубы и, зажав кулак, со всей дури двинул по земле. Дерево, под которым он сидел, вздрогнуло. Тварь электронная. Булавин несколько раз глубоко вздохнул, успокаиваясь, и продолжил наблюдение. Никаких роботов, про которых говорил Нерк, видно не было. Вообще все выглядело безжизненным. Но Рэм знал, что это не так. В посёлке была засада. Архонт не мог так лопухнуться. Всё же эта паскуда отлично знает людей и их слабости. Там булавина ждут, причём не обязательно ликвидатор, ведь достаточно просто его засечь, а потом ударить со штурмового дрона ракетами, и на пять километров вокруг будет выжженное поле. А если он переживёт это, то у свихнувшегося и эра «Наверняка есть в загашнике еще что-то неприятное. До Арана тут рукой подать. Десантный бот с группой зачистки будет здесь через пару минут. Поэтому он убрал роботов. Ничто не должно было помешать Булавину сунуться в ловушку, дабы выяснить судьбу друзей. Но именно этот шаг его и выдал. Оставил бы патрульных... Может, Рэмбо и решился на скрытный проход. Надо было решать, что делать. Дальше идти небезопасно. У противника тотальное технологическое преимущество. Скорее всего, он уже находится в зоне различных датчиков и прочих систем наблюдения, раскиданных по периметру поселка с одной целью – найти его. И только броня ликвидатора его и выручает. Рэм еще минут двадцать наблюдал через дрон за местностью и уже собирался убираться, когда заметил стаю мутантов, кучкующихся на опушке. Твари были незнакомые, чем-то напоминали здоровенных волков, только шерсть, сваленная почти войлок красного цвета, морды плоские, пасти здоровые с клыками в палец толщиной. По хребту шел костяной гребень с острыми зубьями. Распознавание в интерфейсе выдало, что зовутся они горлы. Несмотря на габариты, на людей не нападали, атаковали только тех, кто меньше себя, но в основном питались падалью. Похоже, их очень интересовал сгоревший поселок, поскольку пятеро тварей сидели на задницах мордами к нему и активно принюхивались. Да уж, мертвичины там наверняка было много. Наконец, самый нетерпеливый, а может самый тупой или наоборот самый смелый, хрен его знает, а может и все вместе, рванул в сторону свободного. Красиво бежал, срываясь периодически на гигантские скачки. Вот он преодолел половину пути, остальные наблюдали, словно проверяли. «Удастся ему достигнуть места, где столько вкусного, или лучше поискать добычу где-то еще?» Не добежал. Под лапой сработала мина, и разорванное на части тело, сначала подлетев вверх метра на три, рухнуло в высокую траву. В принципе, это ничего не доказывало. Минное поле могло остаться от трега. Сомнительно, что это дело рук Архонта, и ему как раз невыгодно отсвечивать. Мутанты, видя гибель товарища, поднялись и резво исчезли в чаще. Через пару минут они пронеслись мимо булавина, один чуть на ногу ему не наступил. Системное сообщение вырвало рема из размышлений. Обнаружено активное облучение местности. Маскировка работает в прежнем режиме без сбоев. Источник сканирования не обнаружен. А вот и ответ. Кто-то заинтересовался подрывом и проверяет, кого укакушили, а заодно, кто может прятаться в лесу. Странно только, что они мутантов проморгали. Наверное, мутантов они отлично видели, и это, возможно, плановое сканирование. На что они надеются? Ведь знают, что у штопора костюм ликвидатора, и просто так грубо его не обнаружить. Черт! Рен довольно и почти бесшумно рассмеялся. Конечно, они знают, и они ищут не его. Они ищут Граю и Хранителя, а может и Лонга с Тартом, ведь возьми, Булавин, с собой кого-то из них». и обнаружение стало бы гораздо проще. А там, где они, рядом и Рэм. Долбить не хочу, хоть весь лес выжги, хрен с ним, теперь весь континент почти сплошной лес. Архонт не учел, что Рэм будет один. А может, как-то засекли дрона? это горошина хоть и хорошо, но все равно что-то доизлучает. Хрен его знает, что за техника у тех, кто его ловит. «Ладно, нужно уходить. Чего просто так под деревцем сидеть?» Спустив дрона, булавин поднялся с земли, поправил автомат и хотел уже пуститься в обратный путь, когда пришло новое системное сообщение. «Рэм – это трек. Данное сообщение будет отправляться автоматически каждый час. Если ты его получил, то меня уже нет в живых». «Атакованы ликвидаторами. Ведем бой. Мои люди мертвы. Я тяжело ранен. Вытащи Арану. Она в убежище. Юго-восточный сектор овраг. Как прочтешь письмо, на твоей карте появятся точные координаты. Ключ к люку в отдельном файле. Без него внутрь не попасть. Он меняется каждые две секунды. Спаси мою девочку. Кроме тебя, никто не сможет получить это сообщение». «Его примет только твой интерфейс, и если ты это читаешь, значит подошел достаточно близко. Знаешь, если бы я знал, чем обернется наша встреча, я бы убил тебя, но теперь это уже не исправить. Прощай, позаботься о баране». «Прощай», – спокойно ответил Булавин. Что ж, Трега можно было понять. Маленький незаконный бизнес, с которым он не слишком светился и лес на рожон. И тут три недели назад на него сваливается реликт, который разрушил его размеренную жизнь, и с этого момента все идет кувырком. Он держался подальше от политики, и вот вчера все это кончилось. Политика пришла к нему самому в виде ракетного удара. Рэм поднялся и медленно двинулся в обход поселка в точку, указанную на карте контрабандиста. Еще трижды он попадал под облучение. Он оказался прав. Это были плановые поисковые мероприятия. Каждые 15 минут те, кого оставили на контроле, искали крадущихся к поселку Рема и его людей. Правда, было интересно, с чего Архонт решил, что он сюда судится. Ну, убедиться, что ничего живого не осталось и развернувшись, уйдет. Но нет, они его ждали и искали. Странно. Будь Рэм на месте и Эра, он бы вообще не стал жечь вероятное место, куда тот явится. Окружил бы, дождался появления и тогда бы накрыл всех вместе. чтобы не сгорело после ракетного налета, добил бы десант. Но нет. Архонт опять сел в лужу. Странный он искусственный разум. Слишком много ошибок. С противоположного въезда в свободный вспыхнула перестрелка. Мощный взрыв прогремел на дороге, следом еще два, но уже слабее. Рэм прижался к стволу ближайшего дерева и снова поднял дрона на высоту, позволяющую глянуть на руины поселка. Картинка была так себе, но кое-что Булавин разглядеть смог. Горящий грузовик, сброшенный в кювет, и две удирающие банки. Похоже, мародеры, решившие пошарить в свободном в поисках ништяков, нарвались на засадников. И снова лажа со стороны Архонта. Если он рассчитывает, что Рэм придет, зачем привлекать внимание? Ну, пропустил бы их внутрь, пусть роются, главное ведь он, или штопор чего-то не понимает. Спрыгнув во враг, который тянулся добрых две сотни метров, Булавин начал поиск двери. Несколько раз он проходил прямо по точке, он укрупнил карту максимально, и теперь получилось, что он стоит именно там, где должен быть вход. Рэм покрутил головой. Справа в полуметре густые кусты, слева здоровенная лужа, трава высокая, чуть ли не по пояс. Ничего похожего на дверь не видно. Рэм озадачился. Сомнительно, что трек, умирая, решил пошутить. В следующие двадцать минут Булавин простукивал все склоны, запускал дрона в надежде, что тот раскусит маскировку, которой прикрыт лаз, и ничего. Рэм в очередной раз уселся в центре точки и принялся думать, как бы он сам спрятал выход из секретного тоннеля. Склоны часто осыпаются, значит, они отпадают, что еще? «Думай, башка, думай, ты ведь не только для того, чтобы в тебя есть. и Если нельзя в склонах и вверху, что остается? Низ!» Штопор посмотрел себе под ноги и принялся руками разгребать палую листву, грязь, получившуюся после обильных дождей. И ведь нашел. Стоило убрать верхний слой почвы, как под ним обнаружился банальный деревянный люк, сделанный из толстых, хорошо обработанных досок. Что ж, хитро, противник будет искать металл, сканеры его обнаружат без труда. А что может быть незаметнее дерева под тонким слоем грунта? Ведь надо знать, где искать. Стараясь не слишком нарушать пейзаж, Булавин тонким самодельным щупом нашел границы щита. То, что его не видят дроны, которые наверняка висят высоко над ним, не значит, что они не видят его действий. И если в пустоте появляется куча земли и вытоптанная трава, то вывод – правильно, там кто-то ходит и что-то делает, и как следует поступить – Захреначить туда ракету, так, на всякий случай, чтобы в радиусе сотни метров вся земля спеклась на полметра вглубь. Еще когда служил в пехотной сороковой, Рэм часто сталкивался с подобным подходом. Различных доморощенных террористов выдавало именно незнание АЗОВ. Рэм восстановил то, что порушил в центре щита, вернул обратно кусок дерна и прочего, что убрал, после чего аккуратно подналёг на маленький упор, и щит бесшумно сдвинулся в сторону, открывая самый обычный спуск в подземелье. Рэм с трудом протиснулся в щель и вернул щит обратно. Десяток ступеней, низкий лаз, привели его в маленькую землянку метрах в семи от поверхности. Да, чтобы найти эту полость, нужно специально искать. Неплохо Трэк придумал. Вот здесь и нашелся пульт, в который Рэм загнал полученный на прощание ключ доступа. Часть пола отъехала, и снова ступени винтовой лестницы. Спускаться пришлось пару минут. Рэм прикидывал, что до поверхности сейчас примерно метров тридцать. И снова дверь, и снова нужен ключ. Вот теперь точно прямой путь. Пластиковая труба, наверное, с приличными стенками, радиус чуть больше метра двадцати. Идти можно, но только в присядку. Она тянулась далеко. Рэм настроил дальномер. шесть сотен метров без всяких поворотов и ответвлений. Вздохнув, штопор полез внутрь, и тут же дверь сама встала на место. Так и двигался где-то в присядку, где-то на карачках. Метров через тридцать обнаружился новый сюрприз. Добротный такой, который не оставит шанса никакому незваному гостю, сунувшемуся в трубу, «Новейшая мина, заведённая на свой-чужой, выдвинулась из скрытой ниши шагаков десяти от него. Похоже, он вошёл в зону какого-то датчика, который не смог обнаружить». «Трек» подстраховался. «Даже если бы противник смог взломать дверь, то здесь бы упёрся фактически в тупик». Скорее всего, это был даже минный узел, который разнесет кусок коридора и обрушит свод, нашпиговав перед этим незваного гостя осколками или плазмой, а может и всем вместе. Вот только отступать было уже поздно, его засекли. Рэм почувствовал, как его сканируют и даже вышел из режима маскировки. И если мина его не опознает... Спасет только развоплощение, но даже оно не панацея, ему просто будет не пробиться через тонны породы и обломков, времени не хватит. Но трек все же озаботился тем, чтобы булавин добрался до его дочери целым и невредимым. Мина снова убралась в нишу, давая ему пройти. На обратном пути надо будет попробовать снять ее, пригодиться. Что толку оставлять ее тут охранять ничто, заброшенную разоренную базу, подумал Рэм. Мина оказалась не единственной, подобные стояли через каждые полсотни метров. Наконец, тоннель закончился еще одной дверью, которая гостеприимно распахнулась, давая пройти. По прикидкам Рэма он сейчас должен был быть под самым центром поселка. Топор выбрался из тоннеля и оказался в маленьком помещении. Никаких дверей, сплошная монолитная стена. Несколько секунд он разглядывал препятствия. Ничего, потом догадался задрать голову. На высоте четырех метров имелся люк. Ну что ж, логично. Тот, кто сюда придет без приглашения, пройдя все мины, получит гостиниц сверху. Вот только как ему попасть наверх? Но эта проблема решилась сама собой. Костюм снова зафиксировал сканирование, а через минуту прямо люк сам автоматически распахнулся и сверху спустилась лестница. Рэм быстро взбежал по ступеням и огляделся. Тускло освещенный коридор длиной метров десять, двери одна по центру и две слева. На потолке пара турелей, одна крупнокалиберный пулемет, против такого щит продержится меньше секунды, вторая ракетная спарка, которая снесет даже чистильщика. Они навелись на него, но тут же стволы повисли в нейтральном режиме. Местный ИИ, а управлял наверняка он, дал добро на перемещение. Двери были массивные, особенно та, что по центру. Рэм прикинул, что, скорее всего, она ведет к лифту или спуску в разрушенный поселок. Значит, одна из дверей слева со стопроцентной вероятностью приведет его в бункер. И ошибся. Первая дверь была не заперта. Переборка убралась в стену, открывая склад, полный концентратов. Пищевой химии здесь было столько, что можно лет пять не подниматься на поверхность. Рэм вернулся в коридор и, хлопнув по сенсору, открыл следующую дверь. Вот теперь он точно попал куда нужно. Еще пара турелей, короткий коридор с силовой стеной, которая сейчас светилась красным, что означало доступ заблокирован. За ней внушительная переборка, которая не могла быть ничем иным, кроме как проходом в убежище. Честно говоря, концепция черного хода слегка озадачила рема Какой смысл делать его отдельно от основного убежища? Если противник захватит лифт, то отрежет пути к бегству. И тут он понял, насколько ошибся. Этот маленький заблокированный коридор ввел наверх, но все равно странная система. Развернувшись, Булавин направился обратно. Открыв переборку по центру, он вошел в огромный жилой блок. Странная все же архитектура. Не мог трек так облажаться. Рэм внимательно огляделся. Коридор метров двадцать, слева двери их около десятка. Похоже комнаты. Справа монолитная стена с одной единственной дверью. Именно к ней он и направился. Привычный сенсор здесь отсутствовал. Булавин озадаченно закрутил головой, ища, как тут все открывается. Но, похоже, тот, кто делал этот бункер, предусмотрел подобное решение. Переборка была обманкой. Справа образовались контуры на на стены Местный ИИ, получив распознавание, открыл Булавину проход. а те, кто не имели на это право, могли сколько угодно долбиться в фальшивку. Рэм прошел через полупрозрачную мутную стену и тут же наткнулся на ствол автомата, смотрящего ему в голову. «А рано!» – только и успел выкрикнуть Рэм, но палец девушки уже сжал на спуск. Но еще быстрее была реакция бывшего разведчика. Даже умение спринтера не пришлось использовать. Мышечные ускорители костюма позволили сделать мгновенный рывок на короткую дистанцию. Для девушки он на мгновение просто расплылся в воздухе, чтобы возникнуть прямо рядом с ней и одним движением, вырвать автомат и зашевырнуть его вглубь помещения. А рано... снова выкрикнул булавин перехватывая руку девчонки которая потянулась к кобуре он резко развернул ее к себе и деактивировал забрала успокойся это я сказал рэм все еще продолжая удерживать брыкающуюся девушку за руку та дернулась еще раз после чего посмотрела в лицо того кто ее удерживал несколько секунд она ошалила пялилась после чего Ее глаза наполнились ненавистью, до да такой обжигающей, что Рэм буквально почувствовал ее. «Ты!» – выдохнула она. «Ты ликвидатор!» – с презрением произнесла она, после чего резко подалась вперед и плюнула ему прямо в лицо. «Ты убил отца, а ведь он тебе доверял. Что, пришел закончить начатое?» «Вот она я! Давай, убей, как всех наверху! Убей, как убил отца, мразь!» Она саданула по нагрудной пластине своим маленьким кулачком и тут же зашипела от боли в ушибленной руке. «Чтоб тебе никогда не увидеть света!» «Остановись!» – устало произнес рым и выпустил руку девушки. «Ты имеешь полное право меня ненавидеть, ведь ты права!» «Во всем, что случилось, есть и моя вина. Но я не убивал твоего отца, во всяком случае физически, хотя я причина твоих бед. Но перед смертью он попросил меня позаботиться о тебе. Вот, читай». Булавин перекинул ей сообщение трега. Рана ошалила смотрела на него, потом все же открыла послание в интерфейсе. Рэм огляделся, потом увидел интерактивный стол с пятью панелями и таким же количеством кресел. Подойдя к ближайшему, он уселся и, деактивировав перчатку, стер с лица точный плевок девушки. Несколько секунд взгляд девушки был устремлен в пустоту. Верный признак того, что человек что-то читает в интерфейсе. Она резко повернулась к нему. Глаза горят огнем, но ненависти в них поубавилось. Какое-то время она молча смотрела на булавина, потом решительно направилась к столу и заняла кресло напротив. «Допустим, это правда», – произнесла она зло. «Допустим, я тебе верю, а теперь я хочу услышать всю историю». «Ну что ж, думаю, у тебя теперь появилось это право». Согласился штопор и, достав сигарету, закурил. Сделав первую затяжку, он выпустил несколько колец в потолок, потом снова посмотрел на свою собеседницу. Ещё недавно она смотрела на него влюблёнными глазами. Теперь там и следа не осталось от этой хорошей и тёплой эмоции. «Всё началось сто лет назад!» «Вот только не нужно мне рассказывать то, что я и так знаю!» – перебила его Арана. «Помолчи!» – резко приказал Булавин, отметая возражение. «Ты хотела историю, так слушай и не перебивай!» Девушка кивнула, потом все же встала, подошла к пищевому агрегату и сгенерировала себе стакан какой-то жидкости голубого цвета. «Будешь? Не бойся, не отравлю, это просто газировка!» «Давай!» Согласился Булавин, ощутив, что и вправду хочет пить. Заодно будет куда окурок сунуть. Пепельница тут была не предусмотрена. Рассказ не занял много времени, хотя событий хватало, и Рэм рассказывал только то, о чем девушка и не подозревала, закончив все получением сообщения от ее отца. «Так что да, я виновен в том, что произошло», – развел он руками. «Не я убил их, но я стал причиной их гибели». «Я верю тебе», – наконец произнесла Арана, – «и прощаю». «Вот за это спасибо», – вполне искренне произнес Булавин, хоть и добавил в голос немного иронии. «Ладно, собирайся, давай отсюда сваливать, а то сдождались меня. Кстати, что тут такое?» «Это убежище еще мой дед построил, а отец доработал». Вон там искусственный интеллект, слабенький, правда, Наира где-то с Аказии раздобыла. И что он делает? Но основная задача его все же не этот бункер. Он следил за поселком, за прилегающей территорией. То есть тут есть запись всего, что произошло наверху? «Да», – нехотя ответила Арана, – «не хочу вспоминать». Отец, после того, как на посёлок обрушился первый ракетный удар, запихнул меня в лифт и приказал не вылезать до тех пор, пока он не придёт, или тот, кого он пошлёт. Я хотела ослушаться, но он отправил со мной бойца, который спустил меня сюда, заблокировал барьер и унёсся наверх, а через пару минут шахта лифта обвалилась. От другого пути отсюда я не знаю. хотела я ещё денёк посидеть и уже искать выход. «Понятно. Ну, я другой дорогой пришёл. Давай, собирайся, много не бери, только самое необходимое. А я пока быстро пообщаюсь с ИИ, может сгодиться собранная им информация. Кстати, я тут довольно давно ползаю по этим катакомбам. Ты меня когда засекла?» «Когда ты явился, я спала, вымоталась морально, с трудом забылась. ИИ идентифицировал тебя как своего и не разбудил меня». Проснулась от очередного кошмара, глянула на экран и увидела ликвидатора, который вошел в бункер. Предположила, что и дистанционно взломали. Схватила автомат и приготовилась дать последний решительный. «Рэм, ты меня извини, но я же не знала, что это ты». Булавин отмахнулся, подключаясь к интерактивной панели. «Ты все правильно сделала». «Да, трека заботился безопасностью». И, и и вправду был слабенький нога задач которые на него повесили его хватило. сначала рэм изучил то что происходило на поверхности в настоящий момент из почти полусотни камер что были до налета работали только восемь четыре из них абсолютно бесполезны а вот оставшиеся давали неплохую картинку жутко было смотреть на то Что осталось от свободного? Трупы на улицах, десятки головешек ввалились там, где их застала смерть. Рядом с ними копошились мелкие мутанты размером с крыс. Они грызли тела, стараясь урывать побольше, пока не явился кто-то посильнее. Рэм покадрово изучил территорию поселка. Он все же надеялся найти выживших, Но ликвидаторы и чистильщики дело своё сделали на пять с плюсом. Из живых только мутанты. Трек и Наира нашлись в разрушенном доме в окружении своих людей. Что поервернулся, ища глазами Арану. Она возилась со своим рюкзаком, запихивая туда какой-то дрон и не смотрела в его сторону. Булавин снова посмотрел на экран. Семь трупов. Кто-то обожжён плазмой. Кого-то разорвало на части. Наира лежала лицом вниз. В ее спине была огромная дыра. Рядом валялся автомат без магазина. Похоже, ее застрелили, когда она собиралась его менять на полный, поскольку сжимала его в руке. Трек сидела, першись на стену. Правая нога была ампутирована по колено. На левой руке жгут, кисть отсутствовала. В правой он сжимал пистолет, его взгляд устремился в пустоту, а губы застыли в презрительной усмешке. В виске внушительная дыра, кровь из нее залила броню. Похоже, глава контрабандистов предпочел застрелиться. Рэм снова обернулся, убеждаясь, что Арана не видит. Складывалось ощущение, что он делал что-то постыдное. Девушка всё же справилась с дроном и теперь распихивала по подсумкам магазины к автомату. Она старательно не смотрела в его сторону. Неожиданно она распрямилась и бросила взгляд на булавина. «Да не дёргайся ты!» – по-взрослому страсть выглядеть уверенно произнесла она. «Я всё это видела. Я видела, как погибла бабушка, как застрелился отец». Они завалили троих чистильщиков, прежде чем умерли. Они взяли неплохую дань, с сублюдка Вархонта. рым кивнул. Три тяжелых современных робота, крепких, быстрых, идеальных убийц. Хороший счет. Вот только Архонт наклепает новых. а трэга уже не вернуть. Арана, а от бродяг не было сообщений. Забыла сказать, примерно за несколько минут до того, как на нас обрушился удар, Фаран прислал отцу сообщение. Он тут же объявил тревогу, только это уже ничего не решало. Думаю, на них тоже напали. Рэм сжал кулаки. Что ж, Архонт может и придурок и действовал не слишком логично, но результат был. Скорее всего, бродяг постигла участь трега У Булавина не осталось союзников. Он зарылся в архив ИИ, тот контролировал дальнюю связь свободного, и только так можно было переслать сообщение в интерфейс абонента, и Рэм его нашел. Трек с ликвидаторы при поддержке 20-ти и десятка боевых дронов разорвали рынок за несколько минут, Потир погиб, вы следующие уходи немедленно и я и пяток легко раненых отступили на базу старого но она наполовину под аномалией выхода нет они нас отсюда не выпустят ребята еще отбиваются в основном комплексе но там без шансов уходи и если встретишь рема скажи что они добились того зачем пришли они захватили раду и «Я видел, как на нее надели энергетические наручники и уволокли в десантный бот. Прощай!» Булавин до скрипа стиснул зубы. «Вот ты ответ. Теперь у Архонта есть заложник. Но как эта падла электронная узнала о ней? Кто сдал?» «Я готова!» – раздался за спиной голос Раны. «Или тебе еще нужно время?» «Дай пару минут», – попросил он. Рэм посмотрел на данные, которые он залил в память костюма. Вся информация с этого ИИ ему была не нужна, только то, что произошло наверху с момента атаки. А еще план убежища. Теперь тот был в его интерфейсе, но это было чистое любопытство. Уже больно нелогичным выглядело оно. Рэм несколько минут изучал карту, после чего улыбнулся. Нет, все же не такой дундук его строил, и путь, к которому он пришел, можно было смело назвать гостевым, из командного центра к тоннелю ввел еще один ход. Рэм поднялся и, окинув взглядом Арану, которая была в легком бронекостюме, направился к самой дальней стене. Получив мысленный запрос, ИИ открыл еще одну нано дверь которая ничем не отличалась от стены. В открывшемся проходе были видны ступени, ведущие вниз. «Пошли!» – решительно заявил он и шагнул через потерявший плотность кусок стены.